Глава вторая. Надо поцеловать. Весь день вертелось в голове Марка. Даже любимая теоретическая физика не помогала. Может быть, экспериментальная лучше бы отвлекла, но университетская лаборатория по выходным не работала. А Марк только и думал про это надо. Это условие наложения проклятия или условие снятия проклятия? Это относится к его семье или конкретно к нему, Хотя могло и к самой ведьме. Тогда при чем тут он? Но главный вопрос, на что готова пойти ведьма, выполняя это, надо. Только у кого спрашивать о проклятиях неизвестно. Родители сразу отпадали, а у кого еще он не представлял. Еще вчера, когда прощался с ведьмой, Марк твердо решил, надо выяснять самому, что он и собирался сделать уже сегодня, сразу как только ладони перестанут потеть. К вечеру он был во всеоружии. Надел темно-зеленую куртку из толстой кожи с вышивкой шаманов на груди в виде двух тонких веточек, расходящихся от молнии. Они защищали сердце. Еще он взял две финички, благословленные духами. Остались ботинки с вышитыми стельками и кулон на трех переплетенных шнурах разных цветов. Огонь, вода, земля. Марк понимал, что, наверное, зря паникует. Зря думает плохо о какой-то молодой и вечно улыбающейся ведьме. На это надо выбило землю из-под ног, и страх перед ведьмами снова зашевелился внутри, хотя, казалось, он его давно перерос. Но вчерашний вечер показал, что даже спустя 13 лет довольно сложно справиться со страхом семилетнего мальчика, который видел, как мама умирает от ведьменного проклятия. Благодаря отцу мама выжила, правда, иметь детей больше не могла. В детстве он злился и не дружил с девочками, боясь найти среди друзей ведьму. Потом стал равнодушным, и только совсем недавно он понял, что таким образом скрывал свой страх. За злостью он прятал потеющие руки, для этого он зажимал их в кулаки. За равнодушием заходящееся в панике сердце, для этого он научился фыркать, как бы насмехаясь. В последний год он предпочитал страх прорабатывать, и, похоже, настало время встретиться с ним лицом к лицу. Он еще раз проверил фенечки, спрятал их под рука в куртке и вышел. К его удивлению, Иванна уже была на месте. В легком сиреневом платьице и кофточке в цвет в руках она держала метлу с темным отполированным древком и как будто начищенными хворостинками на конце. Девушка улыбнулась, и Марк нервно сглотнул. «А я подумала, раз скоро лето, то нечего больше ходить в теплой одежде», заявила она, как будто Марк о чем-то спросил. Но потом понял, что она это сказала из-за его ботинок и толстой куртки. Так, ну вот моя метла, сообщила Ивана и лихо повернула аккуратными прутиками вниз. Ладно, что болтать, полетели. Полетели? спокойно уточнил Марк, а у самого волосы на голове зашевелились. Вот так без подготовки и в платье хотелось ему уточнить. Кажется, ведьмам даже проклинать не надо, чтобы у него сердце закололо. Но не смотреть же на нее! Засмеялась Иванна. «Сейчас отойдем от подъездов, а то мало ли кто увидит». «Ночью?» Она кивнула. Марк смотрел на Иванну и ее метлу, а сам пытался сосредоточиться на дыхании, чтобы не паниковать. Это совсем не поможет ему выяснить, что задумала ведьма. Он разозлился на свое частое дыхание и шагнул вперед. «Полетели». Иванна заразительно улыбнулась, только что в ладоши не хлопнула. В тишине вечернего двора это звучало бы как взрыв, и Марк искренне порадовался тому, что этого не произошло, иначе он бы не отделался легким покалыванием в области сердца. Они остановились за кустом, за которым люди обычно выбрасывали бумажки. Метла Иваны зависла на уровне ее бедра и встрепенулась, как лошадка. Марк даже улыбнулся, немного успокаиваясь. Во всяком случае, сердце перестало колоть. Ивана села на черенок метлы, свесив ноги, и похлопала рядом, чуть ближе к хворостинкам. «То есть вот так на ней летают, как на лавочке?» — спросил Марк, не очень представляя, как с нее не падают. «По-разному, но давай попробуем так», — сказала Ивана, хотя ее голос звучал ужасно неуверенно. Стоило Марку сесть, как метла начала подниматься. Не быстро, но он вцепился в черенок двумя руками. А когда метла стала набирать скорость, плюнул и перекинул одну ногу через древко. Иванна улыбнулась и сделала так же. Такой неустойчивой позы в жизни у Марка еще не было. Древо тонкое, как ветка, а он все же не птичка. Метла дернулась, и Марк, уже не думая ничего о ведьмах, одной рукой схватился за Иванну, но понял, что так еще хуже, и, перехватившись, крепко обнял ее. А внизу тем временем он увидел крыши. Полегче! засмеялась она. «Извини, я первый раз на метле». «А я первый раз кого-то на ней вожу», громко воскликнула Иванна. «Шутишь?» «Нет», заливисто рассмеялась она. Марк только крепче стал держаться одной рукой за древка, а другой за ведьму, без всякого сомнения сумасшедшую ведьму. Еще постарался не зажмуриваться от страха. «Только бы не упасть, только бы не упасть», молил он про себя. Иванна ликовала. Марк сидел, прижавшись к ней, и явно был доволен такой близостью. Она даже слышала, как замирало его сердце от соседства с ней. В таком милом платье и тонкой кофточке не мудрено, что она ему понравилась. Да, прохладно, но это того стоило. Однозначно стоило того. Ее еще никогда так крепко, кажется, не обнимали. С такой страстью. Это точно страсть. Просто ура, да? Она это почти сделала. «Выкуси ведьма». Прочертив в небе круг над самой красивой, на взгляд и ванной, улицей, она немного снизилась, показывая, где именно любит летать. Там, где машины тянутся друг за другом, как фонарики на веревочке. Там, где в линии домов по очереди затухает свет, а солидные здания с колоннами медленно гаснут, готовясь к ночи. От подъема душевных сил казалось, что она может обнять весь мир, и ей захотелось показать Марку самый лучший вид в их городе. Вид с одного двадцатиэтажного здания. Она заложила вираж и прочувствовала каждой частичкой себя телом Марка за спиной. Никогда бы она не подумала, что шаманы такие страстные натуры. Ей даже самой захотелось его поцеловать прямо сейчас. Но она направила метлу к плоской крыше нужного здания, съехав по воздуху как с горки, чтобы в ушах свистнуло. Теперь главное не шуметь. Здесь живет один псих, поэтому надо быть потише. Сообщила она, но вид отсюда стоит любых проблем. Стараясь не издавать никаких звуков, Ивана сползла с метлы и осторожно пошла к своему излюбленному месту вентиляции. Она когда-то давно притащила сюда деревянный ящик и поставила так, чтобы с него было видно город, а он сам прятался за трубой. Псих живет прямо на крыше, очень тихо уточнил Марк, но по голосу слышалось, что он настроен скептически. Нет, под ней. «У него апартаменты здесь», — проговорила Иванна, «А слух как у демона». Она подошла к коробу и повернула его так, чтобы рядышком могли уместиться двое. «Прошу!» — широким жестом показала Иванна на короб, но сказала это еле слышно. Марк напряженно помедлил, словно опасаясь, что короб может на него прыгнуть, но потом снял свою толстую куртку и постелил на деревяшке. Выглядело это так, будто он избавился от тяжелой брони. Его плечи, кажется, расправились, и даже поза стала менее напряженной. Он остался в одной черной футболке и тряхнул феничками. На каждой руке висело по несколько штук, да еще на шее что-то болталось. Они сели рядышком на теплую куртку, и Ивана сразу потянула руку к амулету Марка. От него будто фанило какой-то силой, но не ведьминской, наверняка шаманской. «А что он делает?» — спросила она а Марк осторожно вынул кулон из ее пальцев. «Ничего особенного, он больше для красоты», заявил он вполне серьезно. «Да, сегодня Марку, конечно, вот это все шло. И фенечки, и кулоны, и куртка. Явно человек готовился, думал о том, как будет выглядеть», с удовольствием решила Иванна. Марк во всей этой амуниции казался брутальнее. «Но говорить ведьме, что шаманский кулон только для красоты? Зачем?» Не хочет рассказывать своих секретов, потому что кулон очень силен, а, возможно, опасен? Очень любопытно». Иванна предложила. «А давай ты расскажешь о своем кулоне, а я о себе или ведьмах, любое, что тебе интересно». Марк секунду смотрел на нее, будто заранее знал, о чем хочет спросить. Пауза несколько затянулась. «Знаешь, что мне действительно интересно», — серьезно проговорил он. «Почему ведьмы не летают, скажем, на велосипедах с багажником, а лучше на тандемах, если уж берут пассажиров?» Ивана в первые секунды растерялась, а потом тихонько рассмеялась. «Я пробовала как-то зачаровать велосипед», — призналась она и погрустнела. «Но на нем надо крутить педали, очень-очень быстро крутить педали, особенно когда взлетаешь». Теперь уже Марк тихо засмеялся. «Наверняка про твой кулон слушать интереснее, чем про мой полет на велосипеде». «А ты в итоге на нем летала?» — удивился Марк. «Да, поднялась до пятого этажа, но потом выдохлась и шарахнулась вниз. Чудом не убилась!» — улыбнулась она. Марк тоже улыбнулся, а потом стал серьезнее. Он дотронулся до кулона и погладил его большим пальцем. «Его сделал мой дед. Он для того, чтобы душа не заблудилась». «Я же говорю, что у тебя все намного интереснее. А душа может заблудиться?» «Может, если шаман уходит далеко за духами», — кивнул Марк. И они оба замолчали, сидели рядышком, вслушиваясь в ровный шум города и всматриваясь в яркое мерцание огней. Ивана удобно устроила голову на плече у Марка и с улыбкой вздохнула. «Она все-таки выиграет спор, и целоваться с Марком ей наверняка понравится. Он милый». Интересно, ему хватит тех десяти минут, которые они в общей сложности присидели на крыше, чтобы зародились чувства? Ивана прижалась ближе, не зная, как еще можно стимулировать влюбленность. «Почему именно крыша?» — шепотом спросил Марк. «Здесь тихо и спокойно, нет цветы и красиво. Можно от всего отличиться и подумать», — ответила она. есть псих, который тебя гоняет», — добавил Марк. Ивана фыркнула и провела пальчиком по голой руке Марка, чуть задев фенечки в конце. «Кто их плетет?» — спросила она, указывая на них. «А какие варианты?» — спросил Марк. «Девушка», — предположила она. «Не хотелось бы ответить тебе «да», — кивнул Марк и притворно тяжело вздохнул. «И не хочется терять очки мужественности в твоих глазах, но их плету я». Ивана улыбнулась и еще раз провела по его руке, а потом хитро спросила. «А ты думаешь, у тебя были очки мужественности?» «Я сел на жордочку, которую ты называешь метлой, и пролетел на ней полгорода. Если это не добавляет мне мужественности, то даже не знаю, что может». Иванна звонко рассмеялась. «Такой Марк сейчас был классный. Он будто ужасно нервничал, может быть, боялся. Она это иногда видела в умных парнях, которые не могли сами заговорить с красивой девушкой. Но при этом Марк острил, коротко и быстро улыбался, и еще оставался теплым, хотя сидел без куртки. А между тем, легкая прохлада потихоньку начала переходить в ночной холод. Друзья, наверное, зовут тебя Ваней? Друг спросил он. Не угадал. Так меня зовет иногда бабушка, и обычно в контексте Ванька. Ну что ты там опять натворила? Друзья зовут Ивой. Ты тоже можешь? Хорошо, Ива, серьезно сказал он. Меня зовут Марк. И этот невозможный парень протянул руку. Ивану так разобрал смех, что она начала хохотать в полный голос, но ей стало все равно. «Подумаешь, чуть-чуть пошумит». Она всегда убегала от того психа. «Мы же вместе в песочнице играли», — отсмеявшись сказала она. «Мы уже лет пятнадцать знакомы». Марк грустно вздохнул. «Я не помню», — признался он, и так печально, что она снова засмеялась. «Я тоже не помню, но бабушке можно верить». «И что мы делали в песочнице?» «Целовались?» — засмеялась Ивана. «И запыли о таком. Попахивает магией. Или били друг друга лопатками?» «Тогда все сходится», — кивнул Марк. Они теперь оба захохотали в голос, близко склонившись друг к другу, и потом встретились с пьяными от смеха глазами. Ивана закинула руки на шею Марка, а он вдруг на глазах начал становиться серьезнее, будто все веселье из него выливалось, как из крана вода. «Иванна, а почему ты вообще сказала мне вчера привет?» Резко воздух разорвало стремительное звяканье засова. Со скрипом распахнулась железная дверь на крышу. Ивана вздрогнула, оборачиваясь, но вид закрывала вентиляция. «Где ты, паразитка?» — заорал мужской бас. «Выходи, ведьма!» Обладатель этого баса еще не показался, но уже слышалась его тяжелая поступь. Ивана вытянула руку, хватая шевельнувшуюся метлу, и на горачках начала подбираться к краю крыши, заодно семафоре глазами, чтобы Марк тоже пошевеливался. «Вот ты где! Еще и с хахалем? На моей крыше с хахалем и со своей поганой метлой!» Иванну за руку схватил огромный демон. Одет он был вроде бы в обычные джинсы и футболку, облепляющую скульптурные мышцы торса. Но на голове у него теперь появились рога, Сзади бесновался длинный хвост с кисточкой, да еще в глазах загорелся огонь. Блин! «Это моя территория, я предупреждал!» Демон схватил Ивану за шею и приподнял над землей. Из ее рук сразу выпала метла. «Я сказал, что сброшу тебя, если ты снова будешь мне мешать спать!» Проговорил он, приближая ее лицо к себе. Ивана цеплялась за его руку, силясь вдохнуть и не отвлекаться на боль в шее. «Отпусти ее!» сказал Марк, впрочем, пока держась на расстоянии от демона. Ивана его сейчас не видела, но по голосу поняла, что он на расстоянии. «Тобой, Хлюпик, я займусь позже!» Демон ткнул в сторону Марка пальцем и потащил Иванну к краю крыши. Вдруг в демона что-то полетело. Ивана не знала что, но услышала, как что-то стукнулось и отскочило от его спины, словно что-то металлическое. Демон даже поставил Иванну, и она смогла нормально вздохнуть. Он наклонился и подобрал фенечку. «Ива, прыгай!» — сказал Марк и пнул к ней метлу. Ее упрашивать не нужно было. Она в полете запрыгнула на древко, и рука демона просто скользнула, чуть поцарапав плечо. «Тебе кранты!» — сухо сообщил рогатый, исчез во вспышке и тут же появился перед Марком, замахиваясь кулаком, в котором будто горел огонь. Марк отскочил в сторону рыбкой, красиво перекатившись, как в фильмах, Ни кулак, ни огонь его не достали, и он быстро поднялся на ноги. «Прыгай ко мне!» — крикнула Ивана, заложив вираж и возвращаясь к крыше на полном ходу. Демон тоже это увидел, и в его руке вспыхнул огонь. «Ой, блин, она не увернется!» — вдруг позади оказался Марк. «Вперед!» — крикнул он. Ивана ускорилась, прижимаясь к метле, впервые жалея, что надела платье. Сзади будто что-то вспыхнуло, и Марк на секунду навалился на нее. Потом сел, как раньше, но отчетливо запахло паленным. «Сядь где-нибудь!» — тихо попросил он. «Только не на крыше!» Иванна нервно усмехнулась и повела метлу вниз в какой-нибудь темный укромный уголок. Такой нашелся сразу в одном из скверов поблизости. Там в одном месте сгрудились кусты и деревья. Вот рядом с ним они и сели, чудом не попав под фонари. Точнее, благодаря магии не попав под фонари. Когда приземлились, Иванна сразу оглянулась на Марка. Тут вроде бы был в порядке. Он тоже слез с метлы и снял куртку, которую неизвестно, когда успел надеть. Он печально ее рассматривал и, кажется, не собирался больше надевать. Иванна подошла поближе и увидела, что на спине толстой зеленой кожанки, огромный черный круг в микроскопическую дырочку. «Через них вполне можно просеять песок», — отстраненно подумала Иванна и вдруг ее настигло осознание, что они могли не уйти живыми. Она сразу посмотрела на спину Марка, но на футболке не осталось никаких следов от этих дырочек и от огня. «От огня!» — руки Иваны дрогнули. «Я не думала, что он постарается нас убить», — честно призналась она. «Он обычно кричал, я улетала, и на этом все. Да и редко я ему попадалась». «Все обошлось», — спокойно сказал Марк. Но куртку уже не спасти. Иванна тоже посмотрела на куртку и тяжело вздохнула. «Это моя вина, прости. Давай я возмещу». Марк нервно хмыкнул и покачал головой. «Не нужно». Он свернул ее и просто взял подмышку. «Правда, все хорошо». «Ладно», — кивнула Иванна, понимая, что вообще ничего уже адекватного сказать не может. И на самом деле с ней такое случалось впервые. «Интересно, тот парень маг?» вдруг спросил Марк. «Он демон», — поправила Иванна. «То есть, когда ты сказала, что у него слух, как у демона, ты имела в виду, что он вообще демон?» Марк ошарашенно посмотрел на нее. «Ничего себе! Первый раз вижу!» «В смысле?» — не поняла Иванна. «В нашем доме живут и ангел, и демон». Марк уставился на Ивану так, словно она сумасшедшая, и она начала кое-что понимать. «Ты нас не чувствуешь?» «Я имею в виду иных. Но ты же шаман!» Некоторое время они смотрели друг на друга так, словно говорили на разных языках. «Вообще бабушка говорит, что это можно развить», — заметила Иванна. «А ты эту способность развивала?» «Нет», — призналась Иванна. «А оно как-то само. Просто вижу и понимаю, что передо мной иной». «Понятно. Ладно, давай прогуляемся», — предложил Марк. Ты заодно расскажешь, кто у нас в доме еще из иных, кроме нас и троллихи. «Да у нас все. Кажется, только твоя мама чистокровный человек», — опасливо сказала Иванна. Марк, начавший было идти, остановился и повернулся к Иванне. «А Олег, у которого я в каворкинге сижу, тоже?» — безнадежно спросил он. «Он вообще очень редкий и страшный зверь», — усмехнулась Ивана, чувствуя, как напряжение понемногу ее отпускает. Марк удрученно покачал головой. Даже обнять захотелось. Его телефон вдруг зазвонил, и Марк поменялся в лице. «Забыл!» — пробормотал он. «У меня важный созвон сегодня. Извини!» Шаман отошел на несколько шагов от Ивана и повернулся спиной, и о чем-то начал тихо говорить. Иване стало так любопытно, что она даже захотела применить магию, но сдержалась. «Что это за созвон такой второй день подряд?» «Извини!» — снова сказал Марк, когда вернулся. Не нужно идти, но давай я сначала тебя провожу. Может, лучше я тебя подброшу туда, куда тебе нужно? На медле? Спросила она, показывая на торчащие в Да нет, это как бы по работе. И мне еще бубен нужно взять. На последнем слове Марк как-то запнулся. Ты будешь работать шаманом? Иванна знала, что это дело интимное, магия, но не могла не спросить. И Марк кивнул, только посмотрел неодобрительно. «Я тебя подброшу». Она даже не собиралась слушать возражения. Во-первых, ей не хотелось оставаться одной, а во-вторых, Марк не сказал «нет». Парень рядом с ней как-то страдальчески посмотрел на метлу, но все-таки сел. И Иванни сразу стала спокойнее.